Глава 51. Пятый день. Калининград. 17.50. Рассерженный Кирилл Коршунов вышел из отеля Дона, протопал по брусчатке к своему автомобилю. Какой-то козел припарковал Мерседес вплотную к его Ауди. Коршунов раздраженно схлопнул боковое зеркало Мерседеса, чтобы открыть свою дверцу. Откуда ни возьмись, раздался вызывающий голос. «Эй, мужик, ты что творишь?» Офицер так злобно зыркнул на толстого увольня с сигаретой, прибежавшего с другой стороны парковки, что тот счел благоразумным предложить подвинуть машину. Но Коршунов уже втиснулся в свое авто и резко газанул, чуть не проехав толстяку по ногам. Он только что повздорил по телефону со Светланой. А все из-за чего? Отказал ей в глупой просьбе. Она в ответ отключила связь. Даже не стала уговаривать. Но разве он виноват? Он долго не отказывал ей ни в чем. Но сколько можно заниматься ерундой? Через день истекает отведенный срок. За ним последует. Лучше об этом не думать. Нужно цепляться за любую возможность раскрыть старое дело о пропаже документов. Надо смотреть правде в глаза. Это единственный шанс сохранить ее жизнь. Кирилл Коршунов был раздосадован, потому что убедился, подполковник ФСБ Андрей Станкевич в отеле «Дона» не проживал. очислился там некий гражданин Литвы, Андреас Станкевичус. Конечно, это могло быть продуманной конспирацией, но больше смахивало на другое. Некая внешняя сила вступила в игру по поиску документов и прислала своего агента. Надо отдать должное противнику. Станкевичус продвинулся далеко в непростом расследовании. Если он враг, необходимо его перехватить. «Арест и жесткий допрос. Вот лучший способ знакомства с такими людьми. Где он сейчас? У Веселовой?» Коршунов потратил два часа, чтобы найти Надежду Веселову, допросить ее, проверить квартиру, побеседовать с соседями. Официантка уже больше суток ничего не слышала о Станкевиче. Никто из соседей его не видел. К этому времени Коршунов получил информацию, что Андреас Станкевичус еще вчера пересек границу Российской Федерации наземным транспортом. Уехал в Литву. Что его заставило туда вернуться? Опасность разоблачения? Законченное дело? Или в Литву ведут следы исчезнувших досье? Ответов не было. Одни предположения и новые вопросы о том, что делать, если его собственное расследование потерпит крах. Уже темнело. Коршунов отъехал от дома Веселовой и позвонил Светлане. Он убеждал себя, что им надо объясниться. Произошло какое-то недоразумение. В решающий день им необходимо быть вместе. Оба гостиничных номера в усадьбе Не отвечали. Коршунов набрал номер смартфона, который оставил Светлане. Опять длинные гудки. «Да что, черт возьми, происходит?» Выругался он, увеличивая скорость.